Глава 13. Отец появился на кухне, когда Марта заканчивала завтракать. Не было ни доброе утро, ни привет, только холодный взгляд, брошенный ненароком в тот момент, когда он заходил. «Доброе утро», — сказала девушка, а в ответ ничего. Марта хорошо знала отца. Его молчание продлится не более суток. Затем он начнет говорить короткими фразами, а потом все снова вернется на круги своя. Таким демонстративным поведением он старался дать понять дочери то, насколько сильно она провинилась. Когда Марта была младше, отцовское молчание могло довести ее до паники. Девочка не понимала, что и почему происходит. Всячески пыталась провоцировать папу на разговор или начинала извиняться, сама не зная за что. Главным для нее в те моменты было желание, чтобы папа перестал ее игнорировать. Но отец всегда шел до конца. Подобный трюк работал и с мамой. Он приучил их чувствовать себя виноватыми тогда, когда посчитает это нужным. Но сегодня впервые в жизни, едва волоски на коже приподнялись от холода, заполнившего кухню, Марта вспомнила слова Августа. Он такой же человек, как ты и я. Нужно относиться с пониманием. И тут же вокруг Марты возник купол, куда не проникали острые льдины отцовского молчания. Она взглянула на него и увидела самого обычного человека средних лет, который заваривал себе кофе, громко хлопал холодильником и недовольно бухтел что-то про качество хлеба. Что? Марта вначале подумала, что он говорит ей, но тем самым попала в самую обычную ловушку. Отец не ответил и даже не повернулся. Как она могла так попасться снова? Хотя каждый раз этим и заканчивалось. Вряд ли стоит удивляться. Но сейчас даже этот укол не достиг цели. Отец был таким всегда, да. Даже когда Марта была совсем маленькой и едва научилась разговаривать, его методы воспитания уже вовсю применялись. Конечно, в более мягкой форме, но затем умер дедушка, и отец стал еще жестче. Сейчас перед Мартой был вовсе не грозный глава семейства, постигший в совершенстве правила жизни, а человек, который при помощи жесткости справлялся с тем, что не понимал, или что ему было не под силу. Девушка дождалась, когда отец наконец усядется, и только тогда пошла мыть посуду. «Приятного аппетита! Хорошего дня!» сказала Марта и вышла из кухни, не дожидаясь реакции, а вернее ее отсутствия. Она чувствовала себя победителем, но еще не знала, что такие победы не приходят сразу. По дороге в школу привычные механизмы защиты принялись нещадно подтачивать ее уверенность. А когда она пришла в класс, чувство вины перед отцом за свое ошибочное мнение взяли вверх, чего хотелось рыдать. Организм всеми силами пытался вернуть ее в зону комфорта, которая с одной стороны причиняла боль, а с другой была чем-то привычным, знакомым и даже родным. Человек свыкается со своим положением, становится рабом чужого и своего мнения, и потому дрожит от страха, едва пытается сделать шаг за пределы круга. Организм кричит «Нет, не надо, вернись, там неизвестно что!» И в итоге человек ломается, ведь знакомое зло гораздо лучше незнакомого. Вот и Марта сейчас боролась с собой, но проигрывала подобно тому, как проиграл и ее отец. Звонок на урок стал спасением, потому что Снежана не могла в присутствии учителя смотреть на подругу с ужасом. Не могла настаивать, а рассказать ей все. По крайней мере, устно. Ведь теперь она уже вовсю писала свои вопросы большими буквами в тетради и специально их подчеркивала. Синие буквы кричали с листа, и это только злило Марту еще больше. Она винила себя, винила Августа и была готова бежать к отцу, моля о прощении и зная, что он не простит, ведь положенные сутки не прошли. «Все нормально», — в ответ подруги написала Марта. «Я же вижу, что нет», — очередная порция орущих букв. «Все нормально», — просто поругалась с родителями. «О чем?» «Отстань». Снежана начала было что-то писать но тут же зачеркнула и отвернулась. «Я не должна проживать чужую жизнь по чужим правилам», повторила слова Августа Марта и почувствовала, как немного успокоилась. Она ухватилась за тонкую соломинку и снова и снова повторяла одну и ту же фразу, словно гипнотизируя себя, и это помогло. Прежде чем Марта начала различать то, что говорил учитель, прошла чуть ли не половина урока. Снежана сидела все так же надувшись и не отводила взгляд от доски. Марта подвинула к себе их тетрадь для переписок и написала короткое «Прости». Подруга взглянула на слово, выведенное маленькими буквами, и тут же отвернулась. «Еще одна обиженная», — подумала Марта. «Ну и ладно». Девушки не разговаривали друг с другом вплоть до конца дня. На обеде Снежана ушла к одноклассницам и снова весело с ними смеялась, а Марта сидела одна, уныло ковыряясь в пюре. И только на выходе из школы Марта еще раз попыталась заговорить со Снежаной, но та сказала «пока» и тут же пошла прочь. Марте очень не хотелось идти домой, и потому она решила побродить по парку, чтобы скоротать время. «Завтра можно будет поехать к бабушке», Но сейчас главное было пережить ужасный день. Но, оставшись наедине с собой, знакомый голос внутри принялся усиленно настаивать отказаться от кромольных мыслей. Рядом не было того, кто мог бы указать путь, и Марта начала чувствовать, как задыхается. Добравшись до свободной лавочки, девушка плюхнулась на нее, как мешок с картошкой. «Как там говорил Август?» спросила она себя. «В жизни все стоящее не дается даром?» «Да, как-то так». «Почему тебя нет здесь, когда ты так нужен?» Марта то злилась на своего нового знакомого, то наоборот хотела, чтобы он был здесь и помог. Ее мотало из стороны в сторону, как на качелях, и бедная девушка никак не могла остановиться». И самое главное состояло в том, что она до конца так и не понимала, что же действительно правильно, да и есть ли это правильно вообще. Порыв ветра поднял вверх листья, лежавшие пышным ковром на земле. И пока они падали обратно, Марта разглядела очертания человека, затаившегося в ветре и осеннем золоте. — Ты здесь! — с облегчением выдохнула Марта. Но никто ей не ответил. Август не мог. Он не знал, как, не мог разобраться, как и почему у него получается сделать так, чтобы Марта увидела или услышала его, но он твердо знал по собственным ощущениям, что каждый подобный трюк отнимает немало жизненных сил. Все это время Август был рядом. Он смотрел на Марту и сожалел о том, что, в отличие от сна, здесь у него так мало власти. «Мне достаточно знать, что ты рядом», — обратилась в пустоту девушка, почувствовав облегчение от поддержки друга. Но теперь совесть кольнула ее за то, как она обошлась со Снежаной, когда та была готова помочь и выслушать. Стоило достать мобильный телефон и написать или позвонить, Но рука замерла над карманом, не осмеливаясь двигаться дальше. В итоге она отказалась от этой идеи, побоявшись не только реакции подруги, но и признаться в своей слабости. Август, стоявший рядом, попытался положить Марте руку на плечо, но она пролетела насквозь. «Моя дорогая Марта», — запишет чуть позже в своем дневнике Август, Дорога всегда трудна и осилит ее только идущий. Когда долго находишься на одном месте или в одном состоянии, то привыкаешь, даже если тебе там не нравится. И самое ужасное происходит тогда, когда это место становится зоной комфорта, из которой очень трудно выбраться. Ты же жила в ней всю жизнь и даже не представляешь, что все может быть совершенно другим. И вот теперь, когда ты начала бороться за себя, все твое нутро будет тянуть тебя назад, туда, где ты привыкла быть. В такие моменты мы и определяем свою будущую жизнь, решаем, отказаться ли от мечтаний или бороться за них, идти по своему пути или потому, что укажут тебе другие, решать только тебе и никому другому, потому что это твоя жизнь, это твое сердце и твоя душа. Еще какое-то время Марта сидела в парке, ни о чем не думая, а только наблюдая за красотой осени, набравшейся сил на увядшем лете. Глядя на то, как листья колышутся на ветру, и некоторые из них отрываются от деревьев, пускаясь в свой последний танец, в голове девушки звучала ее любимая мелодия, с каждой секундой становясь все громче и громче. Наконец-то тревога улеглась. Пусть и временно, но все же она отступила, позволив Марте вдохнуть с полной грудью. Когда за спиной захлопнулась входная дверь в квартиру, она почувствовала себя в берлоге зверя. Трудно объяснить и описать, почему именно. Скорее всего, это был некий рефлекс, выработанный с момента рождения. Но Марте казалось, что ее окружает тяжелый насыщенный запахом крови воздух, а электрический свет в разы уступал лампочкам в подъезде. Самое смешное, что отец еще даже не пришел с работы, а окружающие предметы уже знали, как сделать так, чтобы довести Марту до паники. Она разулась, поставила ботинки на подставку, убедившись в отсутствии следов на паркете, и только после этого пошла мыть руки. Ее окружала зловещая тишина пустой квартиры, где по стенам стекало чувство вины. «Я ничего не сделала», — сказала Марта и сама себе не поверила. Вместе с водой в трубы убегала и ее уверенность, которую она обрела в парке. И вот болото снова поглотило несчастную жертву. Каждый рывок вверх с еще большей силой погружал ее вниз. Пытаясь отвлечься, Марта внимательно изучила содержимое холодильника, но поняла, что сейчас и кусок не полезет в горло. Поэтому она оставила эту идею и пошла в свою комнату, где машинально прикрыла дверь и легла на кровать, предусмотрительно надев наушники. Закрытые глаза, музыка и тонкая деревянная дверь стали пусть и слабым, но все-таки барьером способным хоть как-то отгородить от того, что она не хотела считать правдой. Стоило сделать уроки, но вместо этого она задремала. Никакой картинки перед глазами не было. А вот музыка из плеера исчезла, уступив место какой-то далекой красивой мелодии. Из-за расстояния не было возможности как следует ее расслышать. Оставались только отзвуки эха в непроглядной темноте. Прежде Марта никогда не слышала эту музыку, что казалось абсолютно невозможным. «Привет!» Сквозь сон и музыку в плеере прорвался голос мамы. Марта испуганно подскочила на кровати и выдернула провода наушников. «Ты чего так пугаешься? Это же я!» «Привет! Я задремала!» «Я вижу!» — улыбнулась мама, стоя в дверях. «Ты поела?» «Нет, мне не хотелось». «Что значит «не хотелось»? Тебе надо есть. Я тебя очень люблю, но ты можешь спрятаться за шваброй. Поднимайся давай, пойдем». «Мам, я правда не хочу». «Ничего не знаю. Пойдем. Что-нибудь да съешь. А то скоро придет папа и...» Она оборвала фразу на середине. «И что?» – зачем-то спросила Марта. «А что, сама не знаешь?» «Пойдем!» Мама не собиралась заканчивать мысль. Но они и так обе знали, что это означает. Марта не захочет с ним сталкиваться и весь вечер просидит у себя в комнате. Мама налила дочери полную тарелку супа с фрикадельками и дала несколько кусков белого хлеба. А чтобы еда попадала в организм без особых трудностей, включила телевизор на развлекательный канал. Хоть где-то глубоко внутри и слышался голосок, который призывал Марту не прятаться в комнате, а вести себя как обычно, но она не послушала его и сразу после еды ушла, в этот раз закрывшись на замок.